Пришел в квартиру Кубаха вслед за Региной Христов Хертун. Неторопливо постукивая высокими пальцами, а стол немногословно, но обстоятельно дополнил рассказ родственницы. Ему, графскому писарю и органисту известно, что господа члены совета считают проступком нарушение сроков отпуска. Без разбирательства дело не обойдется. К этому добавляются слухи из других городов о том, что украшательская музыка, якобы обольщающая души прихожан, запрещается во многих церквах. Он Хертм, не сведущий в богословии, как всего лишь скромный исполнитель своей должности, но такие новости краем уха слышал он от приезжих музыкантов. Иоганну Себастьяну надо бы еще знать, что дела в школе за время его отсутствия не улучшились. Прошла неделя, и Баха вызвали в консисторию. Неизвестно было ли многолюдном заседании совета или молодой органист предстал перед несколькими чиновниками и священнослужителями. Присутствовали, наверное, здесь и те, что с благостными улыбками два с половиной года назад хвалили нового музыканта, восхищенный его даром. Члены совета восседали за большим резным столом, как в судилище, под стать консисториям крупных городов, в темных одеждах, с длинными рукавами и полные проницательного достоинства, опрашивали ослушавшегося церковного служащего. Они убеждены, что их наставления носят отеческий характер. Перед ними стоял возмужавший за эти годы и, не отнимешь у Баха, воистину искусный органист. Невысокого роста, с открытым взглядом, быстрый в движениях, он на сера старательно сдерживает порывы. Этот Бах ведет себя сегодня, пожалуй, даже слишком гордо. Ни по званию, ни по летам. Немецкому биографу Баха Филиппу Шпитте посчастливилось найти в архиве подлинник протокола по делу армстатского органиста, датированный 21 февраля 1706 года, и опубликовать его в своем классическом труде о жизни и творчестве композитора. Выразительнейший, полный холодного педантизма документ. Члены Консисторского совета, согласно давнему в Германии обычаю допросов, относят себя к сильной властной стороне. Это нос – мы. Стоящий же перед ними провинившийся органист – это Илья. он. Документ гласит. Протокол составленный графской консисторией в Арнштадте по делу органиста новой церкви Иоганна Себастьяна Баха, который долгое время без разрешения находился вне города, пренебрегая фигуральной, то есть полифонической, музыкой. Неясно, пренебрегал ли Бах, по мнению консистории, обязанностями органиста, отлучаясь на столь долгий срок, или, собственно, еще находясь в Арнстате, пренебрегал уставной фигуральной музыкой. Судя по мрачной краткости протокола, совет припомнил органисту все прегрешения. Но с органиста новой церкви Баха призвали к ответу, говорится в протоколе, где он находился столь долгое время, у кого он и спросил разрешение на сие. Или сказал, был в Любике, чтобы там усовершенствоваться кое в чем из своего искусства. Предварительно спросил разрешения у господина суперинтенданта Или спросил разрешения отлучиться только на четыре недели, а отсутствовал чуть ли не в четыре раза больше, или выражает надежду, что лицо с доверием, поставленное им за себя, вело игру на органе должным образом и не возникало никаких поводов к жалобам. В протокол не занесены суждения членов Совета по поводу ответа Илле. Замещавший органиста другой Бах скромен и добросовестен. Но фигуральная музыка, какую показывал ранее или намерен впредь показывать Илле, не к лицу добропорядочным бюргерам Арнштадта. Нос заговорили языком обвинения. Писарь перебросил гусиное перо на новый лист бумаги и каллиграфически выписал.